Глава сорок вторая «Так говоришь, ты купец!» Старейший на поморской общине дед Федор, высохший и седой, как лунь, старик с морщинистым лицом и длинный, ниже пояса бородой, сидел за широким столом, глядя на Виктора из-под кустистых бровей. Бесцветные глаза помора смотрели, не моргая. «Так говорю, я купец!» — ответил Виктор, ерзая от нетерпения на жесткой лавке. и невольно передразнивал помора. На душе было неспокойно, а Каика и Костаправ остались в синях под присмотром Василя, эти охранники деда Фёдора. Там же ждала Костеника. Вроде бы в синях было тихо, но надолго ли? Виктор беспокоил Костаправ. Измученный морской болезнью лекарь пока молчал, но в любой момент мог начать крыть поморов матом и качать права. Виктор очень надеялся порешать все вопросы с дедом Фёдором до того, как это произойдёт. Но по-морски старейшина, видимо, привык вести неторопливые беседы, разбираясь во всём досконально и без спешки. Так говоришь ты и твои спутники, сами прошли через территорию мутантов с юга на север. Часть прошли сами, пожал плечами Виктор. Часть с Костеникой А ещё говоришь, вы родом не из южных земель? Виктор вздохнул. На что за дурацкая манера снова и снова переспрашивать о том, что уже было сказано. Не из южных, подтвердил он. Из Великого княжества Сибирского. И пояснил на всякий случай, не дожидаясь очередного: "Говоришь, это за Уральским хребтом?" Старец кивнул. Уральских ребят знаю. Наши кочи доплывали до его северной оконечности, до Вайгача и Новой Земли, где хребет уходит в море. Только море в тех краях неспокойное, поэтому дальше Новой Земли кочи не шли. Откуда нам было знать, что за хребтом тоже люди живут? Пока плывёшь туда, от них только мутантов и видишь, что на берегу, что в воде. Много поморов в этих походах нашли свою смерть. Мы думали, что и за хребтом то же самое будет. Ну и дальше плыть вроде как незачем было. Вот кочи и поворачивали. А выходит зря. Надо было всё же ещё чуток проплыть. Дед Фёдор на секунду замолчал и неожиданно спросил: "А скажи, как купец, какой товар есть в ваших сибирских землях? Чем ты сам торговал?" Пушнина, лес, мёд начал перечислять Виктор. Рыба чистая, не травленная. Но этого добра и у нас хватает, с явным оттенком разочарования произнёс дед Фёдор. Горючка? Что? А вот тут помор оживился. Что ты сказал? Горючка, говорю, топливо. Откуда? Глаза у старика аж заблестели. Откуда у вас топливо? Много? Не жалуемся, слава богу. Есть нефть. Ещё со старых времён скважины остались, там до сих пор сочится. Добываем, перегоняем потихоньку, и самим хватает, и на продажу возим. Нефть, мечтательно с грустной улыбкой произнёс дед Фёдор. Да вы богачи получаются по нынешним временам. Сибирское княжество богатая земля, не стал спорить Виктор. Нефть это хорошо, вздохнул старик помор. У норвежцев вон сохранились нефтяные платформы. Теперь из тех краёв викинги на драккарах с моторами приплывают, а мы за ними на парусах и вёслах угнаться не можем. Драккары? переспросил Виктор. Суда такие, пояснил дядя Фёдор. На драконов похожие, длинные и дымят, когда в атаку идут. Драконы это мутанты? наморщил лоб Виктор. Есть такие мутанты, подтвердил старейшина. морские твари. Но викинги хуже любых мутантов будут, пираты те ещё. Дед Фётов. Виктор решил направить беседу в интересующее его русло, благо момент показался подходящим. А твои поморы, разве не пираты? А? Старик поднял на него высветвшие глаза. Б. Со злостью подумал Виктор. Он что, в самом деле не понимает или делает вид? Вы ведь тоже разбоем занимаетесь. Раз позволяете себе брать то, что вам не принадлежит?» Дед Федор нахмурился. Кажется, до старика дошло. И все же Виктор уточнил. «Я говорю о нашем грузе, который забрал Василь. О вашем. Чуть дернулась седая борода помора. Мы нашли его. С помощью нашей костейники. Ну вот, опять двадцать пять. Мне нужно вернуться домой. Устало вздохнул Виктор. "Как?" с интересом глянул на него Филатов. "Это вопрос десятый. Рано или поздно найду способ. Надо будет ещё раз по земле мутантов пройду. Важно не это. А что? Я не могу возвращаться с пустыми руками. Мне купеческое слово сдержать надо, долги отдать. А мне защищать крепость?" парировал старейшина поморской общины. "Это мой долг перед моими людьми." Я видел, у вас есть пулемёты, заметил Виктор. И этот, как его, миномёт, старик кивнул. Ещё станковый гранатомёт есть, и ручные гранатомёты тоже, и автоматы, и винтовки, и ружьё, и пистолеты. Только боеприпасов не осталось. А без них всё это добро груда бесполезного металлолома. И то, что нашла костяника, то, что она нашла, привезли мы. Виктор смотрел в бесцветные глаза собеседника. «Дед Федор, не уподобляйся морским разбойникам. Решай по справедливости!» Старый помор сжал губой и надолго задумался. «Наша разведчица указала вам склад». Наконец заговорил он. «Вы доставили сюда то, что смогли увезти». «К тому же мы спасли Костянику», — напомнил Виктор. «И при том дважды». А вас, пас от Крысюков Василий, снова наступило тягостное молчание. На трофеи и мы, и вы имеем равные права. Единно было, что эти слова старику дались нелегко. Поэтому сделаем так. Новая пауза. Поделим добычу. Вам калашников и патроны к нему, нам всё остальное. Мне кажется, это справедливо. Что скажешь, купец? А что тут сказать? Ака, конечно, будет печалиться об Абакане, который так и не успел испытать. И о Мухе, наверное, тоже. Гранаты и пистолетов, которые придется отдать поморам, тоже жаль. И все же Виктор, скрипя сердце, согласился. Да, дед Федор, это будет справедливо. Особенно с учетом того, что поморы запросто могли бы забрать все. Что ж, в конце концов, даже оставшиеся часть трофеев Это уже целое состояние. Значит, мы договорились, подытожил Виктор. Об этом, да, но это ещё не всё. Виктор с любопытством посмотрел на помора. Что ещё задумал старый лис? Ты ведь хотел проложить торговый путь из Сибирского княжества к Южным морям, неожиданно спросил дед Фёдор. Виктор кивнул. Хотел. А если я предложу тебе наладить северную торговлю? О, как Виктор прищурился. С вами? С нами. Мы доставим тебя и твоих людей на коче за Урал, а ты поможешь нам установить торговые связи с сибирскими землями. Ну, что скажешь? Виктор сказал только одно слово. Топлива? Да. Не стал юлить по мор. Нам оно сейчас нужно по зарез. Нужно не меньше, а может быть даже больше, чем бы и припасы из старых складов. Так, может быть, именно этим и объясняется твоя щедрость, дед Фёдор, подумал Виктор, глядя в глаза старику. Может быть, поэтому ты уступаешь нам половину трофеев? А что? Если в команде есть хороший стрелец, а у стрельца автомат, то патроны становятся не только ценным товаром, но и дополнительной гарантией того, что команда это благополучно доберётся до места назначения. до великого княжества сибирского, откуда старейшина соловецкой общины задумал наладить топливные поставки. Как думаешь, договариваются поморы и сибиряки? спросил дед Фёдор. Ну ладно, торговаться так торговаться. В Викторе просыпался купец. Торговля должна быть выгодна обоим сторонам, сказал Виктор. Что вы можете предложить, если пушнина, лес, мёд и чистая рыба есть и у вас, и у нас? То в чём и вы, и мы испытываем недостаток, после недолгой паузы ответил помор. Старое оружие и боеприпасы к нему. Не понимаю, Виктор внимательно смотрел на собеседника. Он действительно его не понимал. Склад, в котором мы были, сожжён, взорван и разрушен. Даже если там и осталось что-то ценное, это только один склад, недослушав, перебил его дед Фёдор. В землях мутантов есть и другие. Ну да, наверное, есть. И их немало, многозначительно добавил старик. Возможно. Но что помешает нам перейти через Уральские хребет и самим начать поиски? Задавая этот вопрос, Виктор прекрасно понимал, что сибиряки вряд ли станут организовывать подобные экспедиции. Это всё равно что искать иглу в стоге сена, причём сена смертельно опасного для искателя. И всё же не спросить он не мог. Помор ответил: Не думаю, что у вас найдутся проводники, которые, как Костеника, увидят врага до его появления. Согласен, кивнул Виктор. Такие проводники редкость, но умение вовремя распознавать опасность всё-таки недостаточно для успешных поисков. Нужно ещё знать, куда идти и где искать. Мы знаем это, аж обрашил его старик неожиданным заявлением. Помор сказал об этом так, Будто действительно знал. Что? Уставился на него Виктор. Что вы знаете? Давай на чистоту, купец. Дед Фёдор тоже смотрел ему в глаза. У меня есть старые карты Генштаба, на которых обозначено месторасположение секретных военных объектов и складов на территории России. На всей территории, понимаешь? Откуда у тебя эти карты? Быстро спросил Виктор. Давняя история. Когда началась война, ну, ты понимаешь, та самая бойня, недалеко отсюда на Мелководье выбросила повреждённую подводную лодку, не боевую, судя по всему, эвакуационную. Экипаж и все пассажиры были мертвы. О том, куда направлялась лодка, какие тайны и каких шишек она спасала, никто уже не узнает. Но в одном из отсеков лежал непромокаемый кейс. Он достался нам. А в кейсе были карты. Да, Теперь это главное богатство общины. Старейшины передают их друг другу из поколения в поколение. И вы притагаете Виктор не закончил фразы, предоставляя сделать это по-моровому. Мы можем расплачиваться за топливо информацией о военных объектах, расположенных восточнее Уральского хребта. Пусть это будет вашей зоной поиска. Согласись, купец. Искать заначки вояк лучше не вслепую, а по точным координатам. Как нашли тот оружейный склад в Высостиники? Старик улыбнулся. Костяники ничего не говорила мне о картах, нахмурился Виктор. Она о них и не знает. Не разведчиком, не добытчиком, не зачем знать такие вещи. Это важная информация, и ею нельзя рисковать. Она не доводится до тех, кто может попасть в плен к зеленокожим дикарям. Ну, вообще-то дикари это ещё не так страшно. Джакаре и их богов интересуют только черепа пленников. Виктор вспомнил Яппу. Знал бы дед Фёдор, как сильно он ошибается. Но есть немало желающих выяснить, какие тайны скрыты под чужой черепной коробкой, продолжал старейшина. Крестоносцы, вы опасаетесь их и их тоже. А ещё саамов, викингов, добытчиков с юга. Да и другим общинам нашего союза тоже следует доверять не всегда и не во всём. Ну а почему ты доверяешь мне? Во-первых, потому что тебя нужно заинтересовать, а во-вторых, видишь ли, купец, княжество, в котором ты живёшь, находится слишком далеко отсюда. Вряд ли вам понадобятся склады, до которых нам по морам добраться проще. Сибирякам выгоднее организовать поиск старого оружия в восточные Урала. Вот и получается. что мы с вами тут ни разу не конкуренты и вам и нам выгоднее сотрудничать а не мешать друг другу поэтому тебе я могу рассказать больше чем своим разведчикам и добытчикам а как же твои добытчики ищут без карты то что на ней указано не мог взять в толк виктор карты у них есть только другие я просто обозначаю каждой поисковой группе квадраты которые нужно прочесать и набрасываю маршрут движения ну а склады Дед Фёдор хмыкнул, шевельнув седыми усами. Склады всяти раз находятся как бы случайно. Но если вы знаете месторасположение старых складов, почему в вашей общине не хватает патронов? Помор вздохнул. Потому что на один целый склад приходится по полдюжины, а то и больше уничтоженных, разграбленных или облюбованных мутантами. Потому что слишком много опасностей подстерегает по пути туда и обратно. потому что бы и припасы расходуются быстрее, чем добываются. Потому что у нас небольшая община, и мы не можем снаряжать крупные экспедиции и отправлять их в походы часто, потому что Костяника, способная провести поисковую группу по самым диблым местам, у нас только одна. Понятно, кивнул Виктор. Теперь ему действительно было всё понятно, повторил он. Кстати, подумав немного, Вновь заговорил дед Фёдор. Возможно, в вашем княжестве найдутся желающие переселиться сюда и искать старые склады вместе с нами. Мы готовы взять таких повольников в долю. С ними тоже поделимся добычей по справедливости, половина на половину. Найдутся, конечно. В этом Виктор не сомневался. Наёмников, готовых рискнуть головой за хорошую плату, в сибирском княжестве хватает. А половина на половину это более чем хорошая плата. Так как считаешь, купец? Будет у нас с тебеками общий интерес? Думаю, что будет, ответил Виктор. Вот и хорошо, заулыбался помор. Вот и обсудили, значит, все вопросы. Не все, покачал головой Виктор. А что ещё? удивился старик. Костеника. Что, Костеника? дед Фёдор нахмурился. Я хочу взять её с собой. Неужели так сильно приглянулась девка? Виктор не ответил. Мы ведь можем тебе другую подыскать. Ещё краше, а? Виктор снова промолчал. Старейшина испустил тяжёлый вздох. Пойми, купец, не могу я вот так просто взять и отдать тебе нашу лучшую развлекатицу. А если её спросить, предложил Виктор, и послушать, что она сама скажет. «Да знаю я, что она скажет», – отмахнулся старик. «Видел в окно, как она тебя на крыльце целовала. Только не имеет значения, что скажет она и что будешь говорить ты. Костяника живет в нашей общине. Община приняла ее, когда девчонка была еще детем и искала спасения. Община воспитала ее, несмотря на то, что Костяника... Да не дергайся ты, знаешь ведь, что она из мутантов. Община помогла ей, и теперь Костяника... должна послужить общению. Но Помор потнял палец, предупреждая возражение Виктора. Но это вовсе не значит, что вы не можете быть вместе. Когда вернёшься, если вернёшься, старик кольнул его испытующим взглядом. И если торговля между поморами и сибиряками наладится, можешь сыграть свадьбу. Вот значит как, криво усмехнулся Виктор. Условие ставишь, И заложницу у себя оставляешь. А ты не об этом думай, поморщился дед Фёдор. Подумай лучше о том, как примут девчонку мутантку у вас за Уралом. Каково ей будет там, где мутантов не жалуют. Вообще-то в словах старика была своя правда. Вот только признавать её не хотелось. Если я налажу связь между вашими общинами и сибирским княжеством, то нормально примут, хмуро сказал Виктор. Если благодаря вам у нас появится старое оружие, никто не посмеет и слова сказать против Костеники. А если посмеет, то я его собственными руками. Так вот, и я о том же толкую, прервал его дед Фёдор. Сначала съезжи нас в Сибирь, а потом сочетайся узами брака сам. 2 или 3 минуты в горнице было тихо. Когда мы сможем плыть за хребет? спросил наконец Виктор. Да хоть завтра, ответил помор. Сегодня соберём команду побольше, подготовим коч, а по утру выйдете в море, поплывёте с Василиём. Зря кревишься, купец. Василий хороший моряход и смелый воин. Он уже добирался до новой земли и возвращался обратно. С ним шансов доплыть до Сибири у тебя больше, чем с кем-либо другим. А по пути глядишь, ещё и сдружитесь.